Решение шифров. Шифр. Первый. У меня от этих помидоров чесотка разыгралась. Шифр второй. Решение. Продолжай прикладывать мазь. Шифр третий. Решение. Я так и подумал, что ты симулировала хромоту. Шифр четвертый. Решение. А ты что же, детектором лжи заделался? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Январь 2020 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.